Глава 84 Би. «Мне это кажется неправильным», — объявила Би, поднимаясь за Майклом по ступеням в доме Карен. «Я чувствую себя взломщицей». «Мы пытаемся помочь. Кроме того, я здесь живу». Би нахмурилась. «Не надо опять об этом. Я просто не понимаю, как это поможет Карен и твоей сумасшедшей дочери. Без обид. Нам следует ездить по окрестностям», и выкрикивать ее имя из окна машины, а не ходить украдкой по ее спальне. Я надеялся, что она отказалась от погони за Энн и вернулась сюда. Но ее здесь нет. И поэтому я хочу тебе кое-что показать. Он вышел из хозяйской спальни с коробкой с подобуви и вручил ее Би, которая взяла ее очень аккуратно, словно ожидая, что обожжется. Она уселась на верхнюю ступеньку лестницы, И открыла крышку. Майкл шагал взад и вперед у нее за спиной. Что это? Я нашел ее какое-то время тому назад, спрятанную под вещами Карен. Я ее открыл, увидел ваши с Элеонорой имена и положил на место, решив, что это личное. Би взяла лежавшую сверху тетрадь. Сколько тут всего? Похоже на досье на всех, с кем она когда-то пересекалась по жизни. Здесь я, Элеонора. Тихо произнесла Би, и при виде фотографии подруги ее грудь пронзила боль. «Что мы любим, что ненавидим, чего боимся? Практически все о нас. Это похоже на дневники, которые девочки ведут в детстве». «Может, это он и есть. Вдруг она его сохранила, чтобы вспоминать о прошлом». «Тогда как ты здесь оказался?» Би подняла тетрадь, открыв на странице с фотографией Майкла. Там были все детали его жизни, где живет, имена жены и детей, даже их фотографии. «Хотя Энн здесь нет. Вообще нет», — заметила Би, пролистывая тетрадь. «Похоже, Карен про нее никогда не знала». «Могла и не знать. Как я тебе говорила, мы удочерили Энн. Нам не разрешали размещать ее фотографии в социальных сетях. И она съехала из дома до того, как я познакомился с Карен». «Боже!» — выдохнул Майкл. «Я всегда думал, что она ничего не хочет про них знать. Она никогда про них не спрашивала. А ей никогда это и не нужно было, правда? У нее здесь все записано. Но зачем? Может, это на самом деле способ не забыть ничего о людях, которых она любит? Кто-то составляет списки дней рождений и памятных дат. Может, это что-то подобное, только в экстремальном варианте?» Здесь Фрэн и Адам. пол страницы про Гэри с работы. Едва ли это воспоминание. Би переворачивала одну страницу за другой. Ей в глаза бросались детали ее собственной жизни. С содержимым этой коробки можно было бы снять эпизод «Это ваша жизнь», если бы Майкл Эспил и впрямь был сумасшедшим сталкером. Примечание. «Это ваша жизнь» шоу на BBC 1955-2003 года, в котором знаменитости читают собственную мини-биографию и вновь встречаются со знакомыми когда-то людьми из своей жизни. Майкл Эспил один из ведущих. Конец примечания. «Видишь вот это?» — Би показала на пожелтевшую газетную статью, приклеенную к одной из страниц. «Я знала этого парня». У нее сдавила грудь при виде его, смотрящего на нее из альбома «Карен». В университете. Майкл прочитал статью. «Здесь говорится, что с ним произошел несчастный случай. Почему Карен сохранила эту статью?» «Понятия не имею», — тихо ответила Би. «Скорее, она просто не хотела знать». Еще есть билет на поезд из Шрусбери в Ливерпуль. Дата». «За два дня до публикации статьи». Би покачала головой. «Не понимаю, почему она не сказала мне, что находилась с ним в одном городе, когда это случилось?» «Судя по всему, она много чего не рассказывала ни тебе, ни мне». Би подняла пачку фотографий, которая не была размещена в альбоме и лежала отдельно. «Взгляни на них». Майкл посмотрел на пейзажные фотографии, на каждой из которых было изображено место, куда ездила Карен, когда у нее возникала необходимость подумать. «Я, кажется, знаю, куда они отправились».